Жанр вставной фрагмент, приквел. Тема ностальгия в стиле хоррора. Говорят, что чтобы не быть съеденным вурдалаком, нужно самому заглотить пару-тройку горстей земли, желательно могильной. А вот если встретишься с другим чудищем по имени Нурук, з е м л й не отделаешься. Нужно кусать гранит. Итак. Алексей с факелом зашел в пещеру, угол которой был занят им. Им курсивом. Что-то перетекало из одного состояния в другое и в к р а т ч и в о ждало. Антиномичный хозяин шевелил своими бесконечными конечностями, поправлял очки и перебирал листы, расписанные по старинке рукотворной вязью. Но у р у к открыл свою чудовищную пасть и вежливо сказал. Ну входите, что вы так на пороге мнетесь? Да я вот по диссертации к вам пришел, Высоцкого принес, не целиком, по частям, в черновиках, то есть. Хорошо, хорошо. Вы присаживайтесь, сейчас все обсудим. После некоторых не очень внятных со стороны Алексея возражений тема грядущей диссертации была определена так. Образ Петербурга в отечественной прозе д в а д т о г о века. Профессор Башлыков выбрал ее сам. С кишему Алексею сказал несколько ободряющих слов, мол тут многое еще не изучено, есть что копать, свежие образы, интересные мотивы, перспективная архитектоника, к о м п о з и ц и о н н ы е н о в а т о р с т в а широкий спектр течений, с т и л ь в а я амплитуда, жанровая палитра, лакуны и интерполяции, мол вы присмотритесь. И библиография здесь захватывающая. Хоррор, а не библиография. Ну, то есть саспенсом. Поработайте. Все в ваших руках. Лиха беда начала. н а з в а л с я груздем терпение и труд. Встреч то было много. Да запомнилась первая. Можно было вспоминать и дальше, но жанр научная конференция, тема реализм, проза. Снова звонок. Ну, конечно, мама. Он все-таки нажал принять. Да почистил. Есть в холодильнике. Свежие, да. Десяток. Еще не съел. Не голодаю. Почти полная пачка. Да, есть. Уже купил. Да, раз в два дня хожу. Сам готовлю. Да. Буду, конечно. Ну как всегда. Витамины, разумеется. Да, шерстяные. Да, всегда шарф. Не так уж и холодно. Целых две шапки. Готовлю. Да как бы я без них. Все хорошо, просто отлично. Мне надо идти, да? На занятия? Да, вечером. Угу. Ага. Он и вправду должен был уже ехать, чтобы успеть к второй паре. После третьей в кабинете профессора Башлыкова он обсуждал грядущее поступление в аспирантуру. плюс дипломную, к о т о р у ю можно было и не обсуждать, ибо она была готова, но Башлыков забыл об этом, поэтому спрашивал. м е л ь к а е л и ф и л о л о г и ч е с к и е термины и концепции, библиографические редкости и распространенности, словом, акустику пространства сотрясал могучий двойной интеллект. Дихотомия умов, как сказал бы профессор Башлыков, но не сказал. Вообще он был человеком добродушным, а еще насыщенным и жирным, как Пальмитиновая кислота. Пузико его было напряженно выдвинутым, словно оно пыталось дотянуться до очередного бокала пива. Кустистая с боков лысина, большой блекующий череп, круглое маленькое лицо, не широкая грудь — вот и весь Башлыков. По крайней мере, это все, что было видно из-за высокого стола. Он пытался все-таки достучаться до своего ученика. Поверьте мне, проза царица филологии. Ну а стежки, д а и щ и под гитарку, вы же хотите быструю карьеру? Поверьте опыту и возьмитесь за прозу и за ум, что одно и то же. Я человек ученый, что, кстати, не значит выученный. Когда-то и кем-то ученый, то есть уже имевший долгий опыт носили я над собой в виде учения как процессы. Так вот, не набивайте себе моих шишек. Возьмите хотя бы бахтина, на ком он карьеру сделал. На Достоевском. А возьмите нашего ректора профессора Лаптева, он на л и с к о в е в ы п л ы л А к и т а е в Китайв ы знаете? Короче, проза это проза. Ну, это надо мозговать, взвесить. Ладно, давайте так. Вижу скепсис в глазах. Давайте так. Через месяц будет крупная конференция по современной русской прозе. Это недалеко, соседняя область. Ожидаются живые классики. А уж филологическое представительство будет весьма солидным. Поезжайте, повращайтесь, сделайте докладик, как раз ваш диплом позволяет. Возьмите кому-нибудь из нынешних, проведите параллель, ну, с первой волной. Не мне вас учить на студенческих конференциях, вы уже выступали не раз. Если не втянетесь, если не зацепят, то так и быть. Берите на здоровье своих бардов. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал. И не смотрите взглядом заотравленного кабана, когда пред защиту не пройдете. Вот, берите, я распечатал для вас информационное письмо. Это по конференции. Возьмите и воспользуйтесь. Алексей взял. Да, я съезжу, конечно. к и в а л расцветающий от перспектив Семутин. Расцветал он, конечно, от замаячившей возможности все-таки провести своих контрабандных бардов через диссертационную таможню. Кстати, если будет прозаик араев, обратите на него внимание. Писать плохо умеет каждый, а вот по-настоящему отвратительно. На это нужен особый талант. Так что не бросайте прозу, если долго идти по карьерной лестнице. Симути не удержался и перебил. То можно вылезти наконец из к а р ь е р ы Все шутите. Задумались бы о своем будущем. Ладно, идите мне на пару пара. Звукопись. Что? Я не понял. Действительно не понял б а ш л ы к о в Я говорю до свидания, Илья Васильевич. Да, да. До встречи.